Глава двадцать первая. Отступаю от дракона и перевожу испуганный взгляд с него на девицу и обратно. В глазах Адама застыло напряжение и... вина? То есть пшеничная не бред, говорит. «Мама мне сказала, да. Нужно сначала соблазнить доверчивую девицу, чтобы на неё перешло твоё проклятие, а потом уже воссоединимся и мы», — продолжает она довольная. «Только светлая голова тебя спасёт». Специально тёмненьких на отбор пригласил хитрец, качает пальчиком. Так я блондинка, произношу растерянно, хоть и не со мной разговаривают. Ты никто, милая, а я та самая. Она снова трясёт своей гривой. Это правда, что она сказала? Подливо смотрю на серебряного. Он молчит несколько секунд, несколько долгих секунд, во время которых внутри меня обрывается что-то новое. Экстремительно несется вниз на бешеной скорости в бездонную пропасть. И да, и нет, наконец отвечает он. Всё гораздо сложнее, Жанн. Угу, киваю. Понятно. Что ж, проблемы в личной жизни меня не пугают, если только проклятие не превратит в статую как твою сестру. Тогда, конечно, будет проблемно. Но слезу ты мне дашь, надеюсь, за честно выполненную работу и от вот удара от тебя с этой Так что другие свои проблемы я решу. Снова киваю и со всей силы заставляю лицо застыть в маске невозмутимости, когда внутри меня всё хочет выйти, взывать к небесам об очередной несправедливости на моём пути. Ничего ещё не закончилось, Жанн. Адам берёт меня за руку и нежно сжимает её. Всё моё естество тут же успокаивается и словно мурчит из-за его действий. Сразу становится хорошо и спокойно на душе. Трясу головой, Нельзя поддаваться на дешёвые фокусы. «Это ты не мне говори», — выдёргиваю руку. «У тебя есть правильная кандидатка. Остальных мне отправить по домам?» Приосаниваюсь, пытаясь изобразить из себя профессионального работника, а не молодую наивную размазню, которой, по сути, и являюсь в данный момент. «Нет», — он качает головой и улыбается одними уголками губ, видя все мои старания насквозь. «Не нужно. Я ведь сказал, что ничего не закончилось». Джолин не знает всего, как и её мать. Он переводит свой взгляд на пшеничную и зло ухмыляется. «Думаешь, я просто так столько времени провёл в замке с сестрой-статуей?» Девица напрягается. «Нет, дорогуша, совсем не просто так. Вы с матерью думали, что у меня закончилось терпение. Я пришёл в отчаяние и устроил таки этот отбор. Но причины у меня для него совершенно другие». Как «Какие же?» Она заикается. Да, взгляд Серебряного — это нечто. Тут и верховная ведьма стушуется, я уверена. А уж богатенькая выскочка и подавно. Вот так взял и выложил тебе всё. Адам смеётся. Разбежался. Единственное, что нужно тебе знать, есть несколько способов уйти от проклятия. Ваш с матерью — не панацея от всего. «О!» — лицо Джолин принимает кислое выражение. «Но ты тут с этой? Я и подумала...» Я не собираюсь говорить, что я выбрал, ни тебя, ни её. Я ёжусь. Всё же меня за пешку держат. Девочки мной управлять не будут. Последней фразой ставит твёрдую точку в разговоре и выходит из кухни. Смотрим вдвоём с дивицей ему вслед. Я чувствую её растерянность, Анна наверняка ощущает мою. Удивительно кое, что нас сблизило, но не надолго. Не думай, что заполучишь Адама. Она первая нарушает тишину, бьёт меня своими волосами в очередной раз перекидывая их и делая шаг к двери. Как ты уже достала ими, произношу зло, обгоняя в два счёта девицу. Посмотрим, какая ты будешь без них. На пороге делаю пас рукой и поджигаю капну противной пшеничной волосы.